Вдоль берега Гудзона ходил к центру трамвай. Старая калымага, дребезжавшая всеми колёсами и расхлябанным кузовом. На маршрут у него уходил добрый час. Пассажиры терпеливо соблюдали сложный ритуал оплаты с помощью своего рода кофемолки для монет, укреплённой у входной двери вагона. За ними наблюдал кондуктор одетый как и у нас в форму пленного балканского четника. Вернувшись наконец обессиленным из такой популистской экскурсии, я мечтательно и с сожалением прохаживался взад вперёд перед двойным рядом красоток в фантастическом вестибюле Ститсарова. Я был на такой мили что даже не решался пошарить в карманах и проверить, сколько же у меня осталось. Только бы Лоли не вздумалась сейчас куда-нибудь упорхнуть, — думал я. И потом, примет ли она меня? Сколько у нее попросить на первый случай? Полсотни или сотню? Я колебался, чувствуя, что не соберусь с духом, — пока еще раз хорошенько не высплюсь и не поем. Потом, если моя рискованная затея удастся, то есть как только я снова наберу сил, я немедленно примусь искать Робинзона. Робинзон мне не чета. Он, по крайней мере, решителен, смел. Он-то уж давно разнюхал все входы и выходы в Америке. И, может быть, знает, как приобрести уверенность в себе и спокойствие, которых так не достает мне. Если, как мне казалось, он тоже приплыл сюда на галере и раньше меня ступил на здешний берег, то сейчас уже наверняка завоевал себе в Америке прочное положение». Уж его-то не смущает равнодушная суетливость здешних чудиков. Может быть, раскинув мозгами, я тоже сумел бы найти работу в одной из контор, броские объявления которых читал на улицах. Но при одной мысли, что мне придётся идти туда, я терялся и сникал от робости. Нет, с меня довольно и моего отеля. гигантской и гнусно оживлённой могилы. Может быть, эти нагромождения коммерческих структур, разгороженных бесчисленными переборками и похожих на соты, по иному, чем на меня действуют на тех, кто к ним привык. Может быть, этот застывший поток и даёт им чувство уверенность. Но для меня он был лишь отвратительной машиной принуждения. система и кирпичных стен коридоров замков и окошечек гигантской неузбывной архитектурной пыткой философствовать значит всего лишь испытывать страх на свой лад и трусливо обольщать себя иллюзиями когда в кармане у меня осталось только 3 доллара я выложил их на ладонь и долго смотрел, как они посверкивают в свете вывесок Таймс-сквер. Странной маленькой площади, где над толпой, поглощённой выбором кино, брызжет реклама. Я поискал ресторан подешевле и зашёл в одной из тех рационализированных закусочных, где обслуживание сведено к минимуму, а ритуал принятия пищи упрощён до точной меры естественной потребности. Вы входите, получаете поднос, становитесь в очередь, ждёте. Соседки, очень миленькие и тоже кандидатки на обед, молчат. Странное должно быть испытываешь чувство, думал я, когда имеешь возможность подойти к одной из этих барышень с оточённым, кокетливым носиком и сказать, предположим, так: Мисс, я богат. очень богат. Скажите, что мне заказать для вашего удовольствия? Тогда всё, что было так сложно минуты раньше, разом становится просто божественно просто. Всё преображается, и чудовищный враждебный мир мгновенно сворачивается притворно послушным бархатистым клубком у ваших ног. Вы, вероятно, тут же избавляетесь от изнурительной привычки мечтать о визунчиках, об удачно сделанных состояниях. У вас ведь всё уже есть. Жизнь неимущего это вечный бред и вечный отказ себе во всём. Опознать можно лишь то и отказаться лишь от того, что имеешь. С меня было довольно. Я перепробовал столько мечтаний и от стольких отрёкся, что в моём плачевно дырявом и сошедшем с рельсов сознании со свистом разгуливал сквозняк. А пока что я не решался перемолвиться с посетительницами даже самым безобидным словом. Я послушно и молча держал свой поднос. Когда подошла моя очередь, придвинуться к фаянсовым посудинам с горохом и коровеной колбасой. Я взял всё, что мне дали. В закусочной было так чисто и светло, что я чувствовал себя на плиточном полу как муха на молоке. Раздавальщицы, похожие на больничных сестёр, стояли у кастрюль с лапшой, рисом, компотом. У каждой своя специальность. Я загрузился тем, что накладывали самые хорошенькие. К моему сожалению, они не улыбались посетителям. Получив свою порцию, мы осторожно направлялись к столикам и освобождали место следующему. Передвигаться, удерживая поднос в равновесии, нужно было мелкими шажками, как в больничной операционной. Все это сильно контрастировало со стицеромом и моей комнаткой с отделкой из черного дерева, расцвеченного позолотой. Но раз клиентов так щедро орошали светом, на минуту выдергивая нас из тьмы, обычно присущие нашему положению, значит, это было частью какого-то плана. Хозяин знал, что делает. Я держался на стороже. После стольких дней пребывания во мраке, ощутиться вдруг в потоках света это оказывало странное действие. У меня оно вызвало нечто вроде возобновления бреда. Под доставшимся мне столиком из непрочного чистого базальта мне никак не удавалось спрятать ноги. Они выпирали ото всюду. Мне ужасно хотелось куда-нибудь их деть, потому что за окном на нас глазели стоявшие в очереди люди, которых мы оставили на улице. Они ждали, пока мы нажремся и освободим для них место. Вот за тем, чтобы нагонять им аппетит, нас так щедро и освещали. От живой рекламы прямая выгода. Клубничины на моем куске торта играли такими световыми бликами, что я не решался его проглотить. От американской коммерции никуда не денешься. Несмотря на огни, слепившие меня, несмотря на свое смущение, я все-таки приглядел в сновавшую мимо меня миленькую официанточку, и дал себе слова не пропускать ни одного из ее соблазнительных движений. Когда в свой черед она направилась ко мне, чтобы унести мой прибор, я отчетливо заметил, что глаза у нее необычной формы. Внешние углы их были острее и вздернуты выше, чем у наших женщин. Веки со стороны висков — тоже слегка изгибались к бровям. Словом, в них была какая-то жёсткость, но как раз в меру жёсткость, которую хочется целовать. Горькость коварная и приятная, как у рейнских вин. Когда она очутилась совсем рядом, я стал делать ей знаки, словно давая понять, что я её узнал. Она посмотрела на меня как на зверя, нисколько не польщённая, но всё-таки несколько заинтересованная. Вот первая американка, подумал я, которая вынуждена обратить на меня внимание. Даев лучезарный торт, мне пришлось уступить своё место другому. Тогда, чуточку спотыкаясь, я пошел прямо по направлению к выходу, но, обойдя человека, ждавшего нас с нашими деньжонками у кассы, повернул и ринулся к блондинке, чем сразу резко выделился на фоне дисциплинирующего свет. Все двадцать пять раздавальщиц на своих постах у булькающих бочков... одновременно показали мне знаком, что я ошибся дорогой, что я заблудился. Я заметил сильное завихрение в хвосте стоящих за окном людей, а те, кто собирался сменить меня за столиком, воздержались садиться. Я нарушил установленный порядок. Люди вокруг удивлённо зашумели. Опять иностранец, загалдели они. умная или глупая, неважно, но у меня была своя идея. Я не хотел терять красотку, которая меня только что обслужила. Малышка посмотрела на меня, тем хуже для неё, хватит с меня одиночества, хочу симпатии, близости. Мисс, вы, конечно, меня почти не знаете, но я вас уже люблю. Хотите выйти за меня? Вот как я обратился к ней вполне пристойно. Ответа я не услышал, потому что в этот момент появился гигант вышибала, тоже весь в белом, и выбросил меня за дверь в ночь, быстро, просто без ругани и грубостей, как напакостившего пса. Возразить мне было нечего, всё по закону. Я вернулся в ститсрам. В моём номере стоял всё тот же грохот, раскалывавший эхо на части. Эта молния неслась на нас издалека над земкой, и каждый новый шквал грома словно увлекал за собой весь путипровод, чтобы как хвостом в клочья разнести город, а в промежутках снизу с улиц долетали бессвязные вопли машин и расплывчатый ропот движущейся толпы. нерешительный, нудный, который всегда куда-то стремится, останавливается, возвращается и снова устремляется вперёд. Большая человеческая каша большого города. Оттуда, где я находился, можно было кричать людям всё что угодно. Я попробовал. Меня от них мутило. У меня Не достало духу бросить им это днём в лицо. Но сверху, где я ничем не рисковал, я крикнул на помощь, на помощь. Крикнул просто так, чтобы посмотреть, подействует ли на них мой призыв. Нет, не подействовал. Круглое сутки, они толкали жизнь перед собой как тачку. Жизнь заслоняет от них всё. Собственный шум мешает им слышать. Им на всё наплевать. Чем город больше и выше, тем больше им наплевать. Это я вам говорю. Я пробовал, не стоит труда. Лолу я стал разыскивать исключительно из денежных соображений, неотложных и настоятельных. Не будь этой плачевной необходимости, Я так бы и не повидал свою тоскуху подружку, дав ей спокойно состариться и подохнуть. В общем, она обошлась со мной, вспоминая прошлое, я в этом не сомневался, с самой подлой бесцеремонностью. Когда состареешь и думаешь о тех, кто был причастен к твоей жизни, их эгоизм предстаёт тебе таким же неприходящим. как стали платина и ещё более нескончаемым, чем само время. В молодости мы оправдываем самые заскорузлые безразличие и самое циничное хамство, не зная уж какими вывертами неискушённого романтизма. Но позднее, когда жизнь уже показала сколько хитрости, изворотливости, злости, требуется хотя бы для того, чтобы с грехом пополам просуществовать при 37 градусах. Понимаешь? А степенившись и посерьёзнев, всё свинство, какое таится в твоём прошлом. Нужно только попристальней всмотреться в себя, и ты увидишь, какие кучи нечистот оставил за собой. Раз уж дожил до сих пор, больше никаких тайн Никаких благоглупостей, поэзия вся вышла, жизнь сплошное занудство и только. В конце концов я с трудом отыскал это хамло, свою подружку на 23-м этаже 77 улицы. Поразительно всё-таки, до чего нам мерзкие люди, которых мы собираемся просить об одолжении. Квартира у неё была шикарная, и как раз в том стиле, в каком я ожидал. Предварительно оглушив себя лошадиными дозами кино, я морально почти привёл себя в равновесие и выбрался из состояния упадка, в котором барахтался с самого приезда в Нью-Йорк. Наша первая встреча оказалась менее неприятной, чем я предполагал. Лола вроде бы даже не очень удивилась, узнав меня. Ей стало только чуточку не по себе. В порядке предисловии я попытался завести безобидный разговор на темы нашего общего прошлого, но, разумеется, в самых обтекаемых выражениях, мимоходом упомянув в числе прочих эпизодов и о войне. Тут я здорово дал маху. Лола не желала больше слышать о войне, в мёртвую не желала. Это её, видите ли, старило. Обозлившись, она с ходу выложила мне, что не узнала бы меня на улице, до того я заморщинил обрюзг, а карикатурился. Эти любезностями однако всё и ограничилось. Зря она сучка надеелась задеть меня такой ерундой я и не подумал отвечать на её выпады обстановка у неё особой изысканностью не отличалась но всё-таки была весёленькая или по крайней мере показалось мне такое после стиц рама приметы быстро нажитого состояния всегда производят впечатление волшебства После карьеры Мюзин и мадам Эрот я знал, что передок, золотая жила для бедняка. Я всегда с восторгом наблюдал, как женщины меняют кожу и отдал бы последний доллар лолиной привратнице лишь бы её разговорить. Но в доме не было привратницы. В городе вообще не было привратниц. А без них у него нет истории, и он лишён вкуса и пресен, как суп без соли и перца, не суп, а бесформенное варево. Мусор, помои, нечистоты, сочившиеся из спаленных кухонь и водопадом выметаемые у привратницкой прямо в жизнь, какой упоительный ад. Иные наш привратницы не выдерживают такой каторги. Они в рунии кашлюньи, лакомки, ротозейки, потому что истина оскотинивает и снедает их. Признаем, это наш долг, что с мерзким чувством своей нищеты надо бороться всеми способами, опьяняя себя чем угодно, дешевеньким вином, мастурбацией, фильмами. Тут не следует капризничать, выламываться, как говорят в Америке. Ненавистью ко всему, способный взорвать мир вот чем. И это бесспорно, из года в год бесплатно заряжают наши привратницы тех, кто способен воспринять такое чувство и подогревать его в душе. В Нью-Йорке же люди безжалостно лишены этой жизненно необходимой пряности, пусть и жалкой, но стойкой и незаменимой, без которой ум задыхается и осуждает себя лишь на расплывчатое злословие, да тусклую клевету. Без превратницы нет того, что кусает, извив, ранит, мучит, преследует и усугубляет вселенскую ненависть, распаляя её тысячами неоспоримых подробностей Всё это повергло меня в тем более ощутимое замешательство, что Лола, которую я застал в расплох в её собственной среде обитания, внушала мне отвращение. Меня так и подмывало обливать насмешкой её вульгарный успех и отталкивающий, нестерпимый в своей пошлости самодовольство. Но как это сделать, когда не имеешь никаких сведений? Это заразное чувство мгновенно отравило его воспоминания о Мюзин, которые стали мне так же враждебно и мерзко. Во мне родилась неусыпная ненависть к этим двум женщинам. Она длится до сих пор и стала смыслом моего существования. но у меня не было никаких данных, которые позволили бы мне своевременный окончательно избавиться сейчас и на будущее избавиться от всякой снисходительности к лоли. Прожитое не переделаешь. Смелость не в том, чтобы прощать. Мы и так слишком многое прощаем. а это служит нам дурную службу. И вот доказательство. Недаром у нас последними из людей считаются добрые слуги. Не будем этого забывать. По правде говоря, неплохо было бы как-нибудь вечерком усыпить всех добряков и во время сна раз и навсегда покончить с ними и с их добротой. Наутро Они перестанут судачить, и мы будем вольны быть злыми сколько влезет.